Галине Алексеевне Арбузовой Первая часть Город накрыт густым слоем дыма. Его можно резать ножом, как студень. Он лежит серой пленкой на снегу, оседает на окнах, проникает в легкие, всасывается вместе с кровью в мозг. Необъяснимое чувство тревоги и тоски — Постепенно охватывает каждого, кто попадает сюда впервые. Но все же люди тут рождаются, живут, Хотя и умирают раньше срока.